Неслась по-байкальску. «Что это за мерзопакостная гадость?» Брезгливо спросил князь. «И куда подевался конюх?» «Видимо, — ответил Дречеслав, — Эта тварь и была конюхом. То есть конюх у нас оказался...» Князь повертел рукой, подыскивая подходящее слово «О, боротня, «Похоже на то», — пожал плечами Драчеслав. «А может, он был ящером? Поглядите на его нос!» «Что это за волшебство такое?» — сказал князь, садясь на корточки перед мертвым телом уродца. «Если он может менять внешность, есть ли среди нас еще подобные твари или ящеры, как ты говоришь. Но, по-моему, на ящера не похож. Нет хвоста и кожа белая. У Мишани есть нюх на этих тварей, как я понял» сказал Всеслав, похлопав медведя по плечу, отчего зверь довольно заурчал, принимая это как похвало, можно привести к нему всех жителей Байкальска один за одним. Только надо заранее подготовить помещение, тряпки какие-то подложить, чтоб потом пришлось меньше убираться. «Ладно», — махнул рукой князь, — «надо подумать, как быть, а пока ты прав, надо прибраться». «Эй, вы! Да-да, вы!» — он призывно помахал парочке дружинников, — «отнесите эту сволочь в наш дом, да позовите волхва, пусть поглядит на него». «Дело становится серьезным, князь», — сказал Дрочислав. «За последнее время мы получили множество тревожных вестей. К нам подкрадывается неведомый враг и что-то злоумышляет против нас. Пока он не проявляет себя явно, но это может быть вопрос дней, а то и часов». «Нам надо что-то предпринять. Нельзя сидеть, сложа руки, а то будет худо». «Об этом мы тоже подумаем», — сказал князь и встал, поморщившись, когда оба колена хрустнули. «Но не сегодня. Утро вечера мудренее. Если надо будет, я пришлю за вами. Главное...» «Сами поменьше думайте. Думать — это моя работа, а то иногда всякие самостоятельные мысли не доводят до добра. Бывайте!» Сказав это, Святослав зашагал к своему дому, а двое дружинников пыхтя понесли за ним следом тело странного существа. Всеслав и Дрочеслав с беспокойством переглянулись. «Что с медведем-то?» — крикнул кто-то из толпы. «Убивится он или нет?» «Видите, князь спокойно ушел». Всеслав примирительно поднял руки вверх. Медведь почуял оборотня и расправился с ним. «Все в порядке». «Можете расходиться!» Толпа возбужденно загудела, повторяя слова Всеслава, словно эхо. Новость о расправе над оборотнем будоражила воображение жителей Байкальска. На этом фоне даже живой медведь утратил свою привлекательность. «Может, зря ты им про оборотня сказал?» Тихо спросил Драчеслав. «А что я должен был им сказать? Многие видели все своими глазами», — пожал плечами Всеслав. «Да и лучше его оборотнем назвать, чем ящером. Так скорее поверят». К товарищам подошел Радислав. Тысяцкий окинул Мишаню оценивающим взглядом. «А если желаете...» «Могу предложить на время разместить медведя у меня», — сказал Радислав. «У меня теперь помещение попросторнее, а в клетку сажать такого зверя совсем не хочется. У вас в дружинном доме ему будет тесновато, не спать же ему на улице». Да и любопытствующие Не дадут ему вздремнуть Как бы ни вышло чего Может и мы у тебя Остановимся в таком случае Улыбнулся Всеслав А то навалит Эта зверюга у тебя кучу Посреди комнаты Кто убирать будет Да сам бы и убрал Я не гордый Рассмеялся Радислав Нового конюха сыскали без труда и довольно быстро. Так что друзья смогли оставить своих лошадей под присмотром, а сами отправились к Тысяцкому. Палаты Тысяцкого были не в пример просторнее, чем комнатка десятника, которую он когда-то делил с отступником. Вот только обстановка осталась такая же скудная». Каким-то новым имуществом и безделушками Радислав не разжился. Из роскошеств имелась только узкая кровать, на которой и сидел Тысяцкий, глядя на друзей, устраивающих себе спальные места на полу. Мишаня тихонько лежал в углу комнаты, положив голову на пол, как большая собака». «Надо подумать о том, чтобы тоже завести себе такого», — кивнув в сторону медведя, пошутил Радислав. «В прошлом, говорят, русы сражались верхом на медведях. Может, пришло время возродить традицию?» «Надеюсь, не схорчит он нас ночью», — проворчал Всеслав. «А то еще ут мой примет». За змея, ящера или там оборотня. Перепугается и порешит нас всех. так закутайся в одеяло и держи его при себе, подальше от всех нас!» — хохотнул Радислав. Тысяцкие и Всеслав с шутками и смехом пересказали друг другу, что происходило с каждым из них, пока они не виделись. Дречеслав почти не принимал участия в беседе, тревожась из-за неясной угрозы, которая виделась ему в будущем. Его друзей, казалось, перевоплощение конюха совсем не впечатлило, будто бы такие вещи случались каждый день. Больше времени они уделили тому, что Аксинья со склада сильно сбросила вес, по поводу чего их мнения разошлись. Радислав утверждал, что она похорошела, а Всеслав, наоборот, предполагал, что подурнела, потому что, как он заявлял, его всегда привлекали дамы в теле. «Радислав!» — сказал Дречислав, когда друзья наконец наговорились и ненадолго затихли. «Нет ли вестей от наших ребят с южной границы?» «Как не было, так и нет», — пожал плечами Тысяцкий. «Помнишь, князь говорил, чтобы я вместе с другими дружинниками съездил, проведал их, посмотрел, как у них там дела, не шалят ли псоглавцы и все такое прочее. Это в силе?» «Да, конечно», — ответил Радислав. Я поспрашивал, добровольцы на такое предприятие есть, целый отряд наберем, думаю, если ты не передумал. Я считаю, что обязательно надо ехать, и с каждым новым странным событием все больше в этом убеждаюсь. Боюсь, теперь как бы это ни было слишком поздно, и с другой стороны... «Опасаюсь. Вдруг какая-то беда случится в мое отсутствие. Бояться не надо. Мы тут постоим за родную землю», — усмехнулся А «Я вот не пойму, какой у тебя план?» — сказал Всеслав раздраженным тоном. «Но приедешь ты на границу, а там все в порядке. Ребята дурью маются». «Дальше что? Повернешь обратно?» «Спрошу, может, какая помощь нужна, — сказал Драчеслав. В любом случае привезу сведения, что все в порядке. От этого всем спокойнее будет». «Хорошо, и пусть так и будет, — во славу Перуна. Но а если там все иначе?» — не унимался Всеслав. «Приедете вы туда, а там никого нет?» «Никого», — повторил силач по складам для усиления. «Какой следующий шаг? Будете по всему миру скитаться и прошлогодний снег искать? Если так, то твой план оставляет желать лучшего». «Ну так поехали со мной. Покажешь, как надо действовать», — устало сказал Драчеслав. «Нет». «Никуда я не поеду. И тебе не советую туда ехать. Бесполезная затея. Лучше наймись на службу какому-нибудь иноземному правителю, который с кем-нибудь воюет, раз не имется в огонь лезть. Так хотя бы опыт получишь, а на юге только время». «Зря потратишь». «Не забывай, что это вроде как поручение князя», — вступился за Дречислава Тысяцкий, пусть и выраженное явно. «Если наш друг хочет быть воином, нужно исполнять волю Святослава». «Да князь наверняка и не помнит об этом». Завтра увижусь с ним, вот и спрошу, а заодно узнаю, что там с этим оборотнем. Волх наверняка уже покопался у него внутри. Медведь вдруг разразился громогласным храпом. Разговоры людей утомили его. — Мешаня нам пример подает, — хохотнул Сеслав. «Утро вечера мудренее». Дрочеслав, ты не обижайся на меня, если что. Я просто хотел тебе дружеский совет дать». Дрочеслав промычал что-то в ответ. Всеслав повернулся на бок и тот час захрапел, споря в громкости с медведем. Радислав задул свечи и улегся на кровать. Драчеслав еще долго лежал без сна, Ворочаясь сбоку-набок в дурном настроении. Он чувствовал, горедет что-то страшное. Глава девятнадцатая Невеселый пир И я там был... Мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Утром Радислав ушел к князю. Друзья условились, что они с Мишаней погуляют вдоль Байкала, а к обеду вернуться, чтобы узнать о решении Святослава. На второй день медведь уже не вызывал у жителей Байкальска такой интерес – Возможно, расправа над ним охладила любопытство. Друзья спокойно добрались до берега великого озера. Их сопровождала только стайка отчаянных ребятишек, ну и они скоро отстали, потому что ничего интересного не происходило. Увидев воду, Мишаня с радостью побежал купаться — Он резвился и брызгался, наслаждаясь теплым деньком, ярким солнышком и ласковой водичкой. «Даже присоединиться захотелось», — сказал Всеслав. «А у меня что-то совсем нет настроения», — пожаловался Драчеслав. «Мне кажется, что мы упускаем время. Я места себе не нахожу». «Плохо спал». «А в чем дело? Что тебя беспокоит?» — спросил Всеслав. «Что завтра под стены Байкальская придет Орда Ящеров, а из Байкала по нам ударят русалки?» Несмотря на шуточное содержание, в вопросе друга Дрочеслав не услышал насмешки. «Я боюсь, что мы столкнемся с необоримой силой». — искренне ответил юный Рус. — Боюсь, что жизнь от этого изменится в худшую сторону. — В конечном счете это страх смерти, — веско сказал Всеслав. — А мы и так однажды умрем. Не все ли равно как? Для воина смерть в бою — честь. — Я боюсь за родных. «Неуверенно», — сказал Драчеслав. «За отца, за любовь». Последнее слово он произнес так тихо, что сам едва расслышал. «Они все тоже однажды умрут», — промолвил Всеслав. «Смерть — это разлука, она неизбежна. Можно отравлять себе жизнь, рассуждая о ненаступившем будущем, но лучше...» просто наслаждаться настоящим. С этими словами Всеслав проворно наклонился к воде, набрал пригоршню и плеснул в лицо Дрочеславу. «Чертов блуд воскликнул Драчеслав, зажмурился и топнул, чтобы обрызгать приятеля. Мокрые и веселые — Друзья вернулись в условленное время к Радиславу. Тысяцки уже ждал их, с неудовольствием поглядывая на лужи, которые оставлял за собой медведь. Замечаний делать он не стал, сразу перешел к сути. Волхв осмотрел тело оборотня и ничего необычного не обнаружил. Внутреннее существо не особенно отличалось от любого руса, только внешне. Тайну преображения внешности Стауму раскрыть не удалось. Князь не забыл, что ранее предлагал Драчеславу отправиться на юг, свои слова подтвердил и выразил одобрение тем, кто желает проверить обстановку на дальних границах. Еще Святослав задумал хитрость. Он пригласил всех жителей Байкальска к себе на завтрашний праздник в честь Велеса. Гостей ждало угощение с княжеского стола. Понятное дело, что все байкальчане не поместятся в княжеской трапезной, поэтому пускать всех будут по одному. Святослав решил, что Мишаня будет сидеть одесную с ним, так что если под подменной личиной притаился еще какой-нибудь оборотень, медведь с ним разделается. Город на время празднований решено закрыть, никого не пускать и не выпускать. Дречислав отдал должное изобретательности Святослава. Жители Байкальска, конечно же, подобной княжеской милости не обрадовались. Закрытые ворота города, протянувшиеся к дому князя очередь, вооруженные дружинники повсюду – все это вызывало тревогу, поэтому байкальчане в тот день выглядели мрачными и невеселыми. Но делать нечего негоже проявлять ослушание. Дречислав с Всеславом сидели в трапезной князя на скамейке около стены и со стороны наблюдали за тем, как Святослав ведет прием. Этот удивительный человек, казалось, знал всех жителей города, Каждому он находил подход, для каждого придумывал какую-то шутку или вспоминал что-то из прошлого. Люди приходили напряженные и испуганные, а уходили с гостинцами с богато заставленного княжеского стола и улыбками на лицах. И даже медведь, который сидел на полу по правую руку от князя, Больше не устрашал их. Мешание и не выглядел страшным. Он с большим любопытством рассматривал угощения на столе, но сам ничего не брал. Князь время от времени что-то сам кидал в медвежью пасть. Пир шел своим чередом, и ничего необычного не происходило. Либо Мишаня потерял бдительность, либо среди жителей Байкальска не осталось оборотней. Утомительный праздник продолжался до самого вечера. Друзья успели соскучиться, а Мишаня так и вовсе уснул, свернувшись на полу возле князя. Бодрость сохранял только сам Святослав, которого не утомляло ни общение с нескончаемым потоком людей, ни невообразимое количество съеденного и выпитого. Если князю необходимо во всем быть больше своих подчиненных, то Святослав с этим превосходно справлялся, особенно что касается поглощения пищи. Странный пир, наконец, подошел к концу. Последний гость покинул княжескую трапезную, и вот тут Святослав позволил себе расслабиться. Он глубоко вздохнул, крякнул, медленно сполз со стула и распластался рядом с медведем. Еще мгновение... И к потолку полетел громогласный храп, вызвавший у Драчеслава теплые воспоминания об отце и о том дне, когда началось его путешествие. Сначала к Любови, а потом сюда, в Байкальск. Всеслава к этому моменту тоже сморила. Глядя на мирно спящего друга, на храпящего князя, на медведя, меховые бока которого во сне ходили ходуном, на прислугу, которая тихо-тихо, чтобы не потревожить Святослава, убирала остатки празднества, Дорочеслав почувствовал, как тревога отступает. Сзади не случилось ничего плохого, хитрость князя не выявила ни одного нового соглядатая, так что Мишаня ни над кем не учинил кровавые расправы. Не дурно, если вдуматься. С этой мыслью Драчеслав сам провалился в сон. На следующее утро друзей разбудил Радислав. Князя в трапезной уже не было. В помещении чисто прибрались. От вынужденного празднества не осталось и следа. Мишаня сидел в углу и спокойно вылизывал лапу. Возможно, не без сожаления, вспоминая о вчерашних излишествах. Радислав подтвердил, что вечер закончился без происшествий. Тем не менее, Тысяцкий согласился с предложением Драчеслава выдвинуться поскорее. Сговорились, что отряд отправится в путь через день. Всеслав заявил, что в таком случае он поедет домой уже завтра. Мишаню на время сборов решили оставить у Радислава. Зверь, кажется, не возражал. Попрощавшись с Тысицким, друзья пошли собираться. По дороге говорили о предстоящей разлуке. «Поехали со мной», — сказал Драчеслав, «Еще не поздно передумать». «Да сколько раз уже говорили», — вздохнул Всеслав. «Я нисколько не дурачусь. Просто так бывает». Сначала думаешь, что тебе нужно что-то одно, а потом оказывается, что хотел совсем другого. Это и со мной случилось. У меня хватает ума не класть жизнь на то, что мне не по сердцу. Я и тебе желаю чаще быть мудрым. Хороший совет, усмехнулся Драчеслав. «Наконец-то увижу свою семью, отца, брата. Я соскучился по ним», — продолжил Всеслав. «Посватаюсь к забаве, женюсь. Какая жизнь начнется? Я от всей души желаю тебе счастья, дружище», — сказал драчеслав «Ты-то сам как не передумал насчет своей любови? Ты как-то неуверенно говорил об этом в последнее время. Я чуть моложе тебя, поэтому, видимо, не набрался достаточно мудрости. А вот и хочу проверить, по сердцу мне это или нет. Если я благополучно вернусь с вылазки на юг, то же съезжу домой и посватаюсь к любови. «Кстати, ты, случайно, не по западному тракту поедешь?» «По западному?» — кивнул Всеслав. «А не урожайка? Тебе не по пути?» «Ну, — протянул силач, — при желании могу заехать. Хочешь что-то передать отцу?» «Да, рассказать, что у меня все благополучно» что я собираюсь в свой первый поход. Если все обернется удачно, то по приезду навещу родной дом. Конечно, все передам. Могу даже к зазнобе твоей заскочить. И чтобы подготовить почву к твоему приезду, расписать в красках, какой ты могучий воин». «Как ты сокрушил самого князя, как тебя соблазняла русалка, но ты ей не дался!» Дречислав рассмеялся и в шутку ткнул друга кулаком в плечо. «Да ну тебя! Еще уведешь у меня невесту! Слава-всеслава-чародея гремит по всей гипербории. «Ты, кажется, забыл, что я о тебе говорил. Одна жена, одна страна, одна вера!» Проревелся Слав так громко, что, казалось, его услышала вся ящ. И каждый, кто услышал, несомненно, согласно улыбнулся. На завтра друзья прощались. Прощание вышло скомканным. Радислав не смог прийти из-за каких-то своих дел, но помимо Драчеслава и Мишани, провожать всеми любимого силача высыпали несколько десятков дружинников. Всеслава закружил водоворот добрых слов, напутствий, рукопожатий и похлопываний по плечу. Они с Драчеславом и не попрощались толком. Всегда кто-то был рядом, отвлекая Всеслава. Наконец силач запрыгнул на коня, которого ему уступил один из дружинников — С условием, что он потом пришлет его спасильным обратно. Всеслав взмахнул рукой на прощание, люди проводили его нестройными криками. Он встретился взглядом с Драчеславом, слегка наклонил голову на прощание, а потом натянул поводья, развернул коня и поскакал прочь. Не оглядываясь. Дречислав почувствовал укол тоски. Утраты бывают разными, Но терять кого-то, пусть и не навсегда, Всегда больно. Глава двадцатая Снова в путь. Ой, недолго! Песни пеца. скоро кончится наш сказ. Бричеслав Соловей На следующий день на главной площади Байкальска рядом с деревянными изваяниями богов собрались дружинники, которые намеревались присоединиться к драчеславу в его поездке к южным рубежам. Все уже были с вещами и при конях. Правда, лошади были не у всех, так что некоторые договорились скакать подвое. Увидев, сколько явилось добровольцев, Дрочеслав испытал сильное разочарование. Всего на предприятие решилось не более трех десятков молодых русов. Оно и понятно, остальные предпочитали наняться в иноземные отряды, чтобы участвовать в настоящих войнах и получать за это щедрую оплату, а не разыскивать неведомую угрозу в неизвестном направлении. Радислав, который пришел сопроводить воинов, заметил огорчение приятеля и сам успокоительно похлопал его по плечу. Три десятка русов, кажется, маловато. Но на самом деле это грозная сила. Любой иноземный правитель порадовался бы такому пополнению. «Я понимаю», — печально сказал Радислав, «но у меня такое чувство, что наш поход очень важен и от него многое зависит. Жаль, что не все думают так. Надеюсь, боги устроят так, что твои опасения не оправдаются», — сказал Радислав, скользнув взглядом по деревянным статуям. «Если честно, я думал, что наберется не больше десятка, но появление оборотня многих взволновало. Если бы мы платили за поход, добровольцев было бы еще больше». «Князь не счел нужным выделить на это средства из казны?» Вопрос Драчеслава прозвучал как утверждение. «Князь, признаться, несколько скуповат в этих вопросах», — вздохнул Радислав. «Он считает, что главная оплата за подобное предприятие — это радость от любви к родине». «Разве можно с этим не согласиться?» Пробормотал Драчеслав. Мешаня, который сидел рядом в ожидании, издал тихий, унылый рык. Драчеслав оглядел участников грядущего похода. Никакой радости на их лицах он не увидел, только тревогу. Князь сам не захотел выйти, чтоб вас проводить. Послал меня, сказал Радислав. Он передает свою волю. Предводителем этого похода он назначает тебя, Дречислав. Меня? Юный воин раскрыл рот от удивления. У меня же нет ни опыта, ни боевых заслуг. Я думал, поставят кого-то постарше, поопытнее, ну или хотя бы того, кто бывал на юге. «Это не самое популярное направление», — пожал плечами Тысяцкий. «Далеко и спокойно, никаких быстрых выгод там не найдешь». Святослав ожидал, что ты удивишься. Он просил напомнить, что ты победил самого князя в честном бою. «Чего тебе бояться?» — Дречеслав только вздохнул. «Очевидно...» Словопрения тут ничем не помогут. «Я тогда объявляю остальным волю князя», — сказал Радислав, «принимая отряд в управление и в путь». Радислав возвысил голос, сказал несколько обычных напутственных слов, повторил, что Драчеслав назначен руководителем и вознес несколько молитв богам. Воины нестройно поклонились деревянным фигурам и уставились на Дрочеслава, ожидая распоряжений. «По коням!» Дрочеслав не придумал никакого приказа лучше. «За мной!» Любава послушно поскакала вперед. Мишаня опустился на четыре лапы и без труда побежал рядом. Дружинники один за другим двинулись следом и скоро вытянулись в длинную колонну. Радислав помахал им вслед, но, кажется, этого никто не заметил. В дороге Драчеслав ощутил себя особенно одиноко. Он привык путешествовать в компании Всеслава, и ему не хватало товарища его громкого голоса, дурацких шуток и легкого взгляда на жизнь. Но жизнь воина — это путь одиночки, на котором возможны только попутчики, так что надо привыкать к такому положению дел. Дречислав нетвердо представлял себе, куда они направляются. Радислав уверял его, что никакой сложности на пути не будет. Знай себе, скачи по южному тракту долго-долго, пока не встретятся разъезды русов или пока не покажется лагерь русов. Дорога шла через безлюдную и однообразную местность. Очень скоро тракт пойдет по холмистой местности – а потом из земли потянутся высь невысокие, но крутые горы, которые придется объезжать. За холмами и горами начнется Великая Степь, где-то там и затерялась их цель. Скакать предстояло не менее двух недель, а то и больше. Дорочеслав немного беспокоился из-за припасов. Хватит ли того, что взяли с собой на такую долгую дорогу. Он решил отложить эту мысль и разбираться с проблемами по мере их поступления. Но сделал себе зарубку в памяти. Надо напомнить соратникам расходовать еду по возможности бережливо. Дрычеславу также было беспокойно, выдержит ли Мишаня бег наравне с лошадьми. Но медведь без видимых усилий следовал рядом и не жаловался. Дрочеслав следил за тем, как Ерила ползет по небу, и прикидывал, когда правильно сделать привал. В первый день он решил уехать как можно дальше от Байкальска, чтобы все отчетливо ощутили, что пути назад нет. На Но ночлег остановились уже в сумерках. Сошли с дороги, на скорую руку поставили палатки, развели несколько костров. Дружинники разбились на несколько компаний, каждая у своего костра. Но после долгого переезда все устали, да и пока еще не присмотрелись друг к другу, так что разговор ни у кого не клеился. Дрочеслав размышлял, не отдать ли команду ложиться спать. Но один за другим все и так улеглись сами. Мишаня не спал, но лежал рядом с Драчеславом и глядел на пламя. Рядом с Драчеславом у костра остался только один рус, именем Бречеслав. Казалось, присутствие медведя ничуть его не настораживает. Дрочеслав был поверхностно знаком со всеми своими попутчиками, но ни с кем крепко не дружил, поэтому все они казались ему новыми людьми. «Бречеслав, спать не хочешь?» — спросил он у соседа. «Надобно», — ответил Рус, «а вот только сон не идет, когда думаю о предстоящих свершениях». «Надеюсь, обойдется без свершений», — сказал Драчеслав. «Проведаем наших ребят, убедимся, что все в порядке, да и вернемся обратно». «Не завтра, так послезавтра, не в этом году, да и в следующем. Каждому из нас придется вступить в бой и рисковать своей жизнью, где-то в будущем». «Меня уже нет, и в такой вечер я невольно задумываюсь, зачем я вообще существую?» Дречислав поднял брови и присвистнул. «Я слышал, тебя прозвали Соловьем. Видимо, за подобные речи». «Не совсем», — улыбнулся Брячеслав. «Людям нравится, как я пою». А еще я сам сочиняю песни. Я всегда беру с собой гусли. И в этот поход тоже взял. Дречислав по-новому взглянул на собеседника. Бречислав отличался высоким ростом, на голову выше Дречислава. При этом его ходьба казалась болезненной. На бледном вытянутом лице В глубоких темных впадинах прятались внимательные глаза. Длинные волосы падали на щеки, борода у Бречеслава не росла, только на подбородке темнел пушок. В его словах не слышалось хвостовства. Он говорил о своем умении буднично, как будто сам не сомневался в том, что у него действительно получается». «Хорошо, что ты мне об этом сказал. Может быть, завтра вечером сыграешь для всех нас? Музыка здорово объединяет людей». «С удовольствием», — улыбнулся Бричеслав, «Мне самому это в радость. Если честно, я из-за музыки и пошел в войны. Я хочу прожить яркую жизнь и оставить после себя много песен» по которым меня будут помнить, как запомнили певца Баяна. «Необычная цель!» — снова удивился Драчеслав. «Да, хочу быть ближе к ярким событиям, чтобы петь о них песни. Я поэтому и в этот поход отправился. Интересно посмотреть на незнакомые земли. Ты раззадорил мое любопытство» признался Драчеслав, «Жаль, что ребята уже спят. А то бы я попросил тебя исполнить что-нибудь прямо сейчас». «А в дружинном доме ты пел что-то?» «Я ничего такого не припомню». А «Я пару раз пытался, как только приехал. Но все так уставали за день, что им было не до моего пения». Да и песни у меня не шуточные и не веселые, так что я играл сам для себя в свободное время. Тогда завтра сыграешь для всех нас. Посмотрим, что на это остальные скажут. А сейчас давай-ка спать. Дорочеслав поднялся, затоптал костер и пошел укладываться. Мишаня вскочил на лапы и побрел следом. Бречеслав глядел на них, перебирая невидимые струны руками. По-видимому, вертел в голове песню, которую завтра собирался сыграть. Второй день пути мало отличался от первого. Унылый пейзаж подавлял однообразием, Набежали серые тучи, отчего небо казалось низким, можно рукой достать. Окружающие возвышенности напоминали зубы неведомого чудовища. Налетел не по летнему суровый ветер, пронизывающий до костей. Дречислав огляделся. Хмурые лица спутников не улучшали настроение, так что... Предводитель отряда очень надеялся, что намечающееся вечернее представление хотя бы немного всех развлечет. Время тянулось медленно-медленно. День выдался долгим и изнурительным. Несколько раз останавливались на привал. Пока ни у кого проблем с припасами не было, а ели то, что взяли с собой. Охотиться нужды не было. А вот Мишаня пользовался этими остановками, чтобы добыть себе пропитание. Днем он принес в зубах суслика, в дар Драчеславу. Мяса в нем было немного, но Драчеслав оценил этот знак внимания. Он, в свою очередь, поделился медвежьим подарком с Бречеславом и еще несколькими попутчиками, чтобы укрепить связи в отряде. Когда отряд остановился на ночлег, Дречислав откашлялся и сказал, что Бречислав Соловей вызвался скрасить вечер своим пением. Отовсюду послышались смешки и наигранные вздохи, но чувствовалось, что общее настроение изменилось. Люди рады были отвлечься. Бречеслав, как большая длинноногая цапля, выступил вперед в переменчивом свете костров. В руках он держал внушительные гусли, которые не скрывали певца за собой полностью только из-за его выдающегося роста. Все затихли в ожидании. Казалось, даже лошади навострили уши. Мишаня совсем по-человечески сидел у костра рядом с Драчеславом и внимательно следил за фигурой гусляра. Бречислав ударил по струнам. К слушателям потекла мелодия такой красоты, что они невольно пораскрывали рты от приятного удивления. Глубоким мягким голосом Бричеслав запел. «В сером небе черный ворон, ой, кружит над чистым полем, трубный глаз звучит в просторе, призывает русов к бою, ой!» Жизнь красна на белом свете, Жаль, что коротка она. Ждут дружину на рассвете Честь и слава, и война. Ой, недолго песни пьется, Скоро кончится наш сказ, Вечером к костру согреться Не придет никто из нас. Ой! Любо жить на белом свете Не ко всем судьба добра. Ждут дружину на рассвете Смерть, погибель и война. Весть о смерти черный ворон Принесет домой вдове. Ой, вдова, поплакав снова, Выйдет замуж по весне. Ой. Горько жить под небом этим, Никому жизнь не добра, Жадут дружинника на свете Смерть, забвение и война. Дречислав не ожидал, Что музыка произведет на русов такое впечатление. Как только певец затих, Несколько мгновений все сидели, пораженные, молча. Нехитрая песня задела чувствительные струны в сердце каждого. В глубине души все боятся забвения и смерти, а песня Бречи слава была именно об этом. О горькой доле воина которую они все для себя избирали Дречеслав опомнился первым и захлопал изо всех сил. Остальные русы с радостью подхватили это и тоже захлопали и затопали. Со всех сторон раздались возгласы «Еще! Еще!» Бречеслав польщенный, со скромной улыбкой, Снова ударил по струнам и исполнил в тот вечер еще много песен. Музыка объединила отряд, как будто какое-то напряжение спало. Настороженность и неловкость в общении не исчезли, и все по-настоящему почувствовали, что они делают общее дело. Во время привалов все оживленно общались, а вечерами просили Бречеслава сыграть для них. Дорога перестала казаться такой изнурительной. Дречеслав даже испытал некоторую гордость. Вот, оказывается, как удачно и ловко он придумал. Помимо Бречеслава он сдружился еще с двумя русами. Худощавый невысокий Вацлав будто жил на какой-то другой скорости, и все прочие в сравнении с ним были крайне медлительными. Он отличался быстрыми стремительными движениями. Его повадки чем-то напоминали птичье. Передвигался он стремительно почти бегом, быстро-быстро переставляя короткие ноги. Дрочеслав не удивился бы, если бы и без всякой лошади этот человек поспевал за отрядом. Мысль его двигалась так же быстро, как и он сам. Манера речи Вацлава очень удивила и заинтересовала Дрочеслава. Тот так быстро соображал, что выдавал скомканную мысль, которую иной долго и многословно бы развивал. Ватслав сам постоянно ловил себя на этом и с раздражением, быстро избивчиво бросался объяснять, как он пришел к этой мысли. Дречислав разглядел за торопливостью Вацлава недюжинный ум и всегда с любопытством выслушивал его суждения, удивлявшие своей свежестью. Скоро ему начало казаться, что он стал лучше понимать Вацлава, и некоторые объяснения уже представлялись избыточными. Стоит ли удивляться, что Тарапыга Вацлав получил прозвище «улитка»? Насколько шустрым был Вацлав Улитка, настолько основательным и медлительным казался второй приятель Драчеслава – Милорад. Милорад и выглядел полной противоположностью Вацлава. Это был высокий и невероятно полный рус, один из самых крупных людей, что встречал Драчеслав за всю жизнь. А в этом он напоминал ему князя Станислава, а еще Пахома, отца Любови. Сходство с ним подчеркивали длинные усы и такой же длинный чуб. Конечно, Милорад был моложе, но полнота и растительность на лице добавляли ему на вид несколько лет. Милорад был основателен и в своих суждениях. Самым любимым его занятием была игра словами. Он постоянно будто бы пробовал слова на вкус и пытался разгадать их истинный смысл. Если не остановить, это могло продлиться очень долго. Он с удовольствием блуждал по закоулкам смыслов. Дречислав подумал, что Милораду было бы Интересно пообщаться с Мстиславом, освоившим про индославянский язык. Вот кто подбросил бы любознательному русу обильную пищу для размышлений. К слову, о пище, на бедную лошадку Милорада жалко было смотреть. Помимо внушительного наездника, ей приходилось тащить на себе большой мешок с провизией. Одно только хорошо – Милорад быстро расправлялся с запасами. В то же время это возвращало драчеслова к невеселой мысли о том, хватит ли еды на дорогу, и не стоит ли попросить всех относиться к провизии бережливее. Учитывая все перечисленное, стоит ли удивляться, что за Милорадом закрепилось прозвище «корнеплод», обоснованное и формой, и содержанием. Вацлав и Милорад представляли собой любопытную пару, которая тянулась друг к другу, по закону притяжения противоположностей. Троица новых приятелей помогла Драчеславу не думать о том, что ему не хватает всеслава в этом долгом пути. Теперь Драчеслав скакал не один, а в окружении приятелей. Мишаня по-прежнему сопровождала отряд и нисколько не требовал к себе внимания. Остальные русы быстро привыкли к нему и обращали на медведя не больше внимания, как если бы к их отряду прибилась собака. Изредка Дрочеслав с друзьями на скаку перекидывались короткими замечаниями, но это было неудобно, потому что ветер уносил слова так что вдоволь им удавалось наговориться только на привалах. «Домой!» — брякнул на одном из таких привалов Вацлав. «Боюсь, впереди голая степь. Ничего не найдем, придется обратно. Долго едем. Никого!» — затараторил он, поясняя то, что сказал вначале. «Любопытно, что иногда даже дома...» «Я ловил себя на мысли, что хочу домой». Тут же пустился в умствование Милорад, набивая рот едой и чавкая. «Значит, дом — это определенное место. Но вместе с тем, любое место, где ты чувствуешь себя спокойно. Когда ты дома, но беспокоен, то не ощущаешь себя как дома». «Интересная мысль», — хмыкнул бричеслав — «тебе надо попробовать заняться музыкой. Такие наблюдения любую песню сделают глубже». «Жаль, у нас с тобой нет никакой карты», — посетовал Бричеслав, возвращаясь к насущным заботам. «Вроде бы мы никуда не сворачивали, но вокруг эти унылые горки...» похожие одна на другую. Если я правильно помню то, что говорил мне Тысецкий, то со дня на день должна начаться степь, но что-то пока не видать. Ночами русы слышали, как воют волки или какие-то похожие на них звери. Но никто не нарушал покой воинов Видимо, так сказывалось присутствие Мишани. В течение дня Медведь отлучался, и поскольку неизменно возвращался сытым и не просил еду, Дречеслав понял, что вопрос пропитания питание Мишаня предпочитает решать сам. Медведь время от времени приносил подарки мелких зверей, вроде Сусликов и Хомяков. И Дрочеслав все так же делился с попутчиками. «Нас не будет», — туманно заявил Вацлав, натянув поводье и указывая куда-то перед собой. Дрочеслав тоже остановил Любаву, пытаясь понять, что имеет в виду приятель. Весь остальной отряд тоже остановился вслед за предводителем. «Извояние впереди», — раздраженно поспевал за своей мыслью Ватслав. «Они здесь давно и долго еще простоят. Нас не будет, а они так и останутся на своем месте». «Отличная идея для песни», — улыбнулся Бречеслав. «Древняя статуя, когда-то важная, но уже забытая, с какой-то важной надписью» смысл, который тоже забыт. Часто мы не понимаем смысла обыденных вещей, назидательно пробасил Милорад. А даже взять хоть слово смысл. Если вглядеться в него, то оно явно означает смыслию. Но что значит мы